Глава 10. Придон отрясло так, что он слышал, как стучат его кости. С обеих сторон проплывают отвесные стены гор, с оглядывающими оттуда драконами. Глаза горят, из пастей огонь, но стены не горы, да и драконы всего лишь светильники в виде страшных голов. Под стенами зачем-то народ в пёстрых одеждах. Черев остановился перед дальней дверью, двое стражи гигантского роста. Таких не атаскать даже в Артании, застыли как каменные статуи. Черева с усилием выпрямился, раздвинул плечи. На лице Бера появилась значительность. Нас ждут, сообщил он. Стражи пристукнули древками копий, сделали по шагу от двери. Черева вздохнул, его белые пухлые пальцы легли на украшенную золотом массивную ручку двери. Прид он задержал дыхание. Дверь медленно отворялась. Из помещения на встречу ударил яркий свет, словно дверь ведёт не в другой зал, а в мир, залитый золотистым светом золотого песка. За спиной Придонно пробормотал проклятие Аснард. Старый воевода толкнул его в спину. Придон со стыдом ощутил, что проклятие в его адрес. Он заставил деревянные ноги передвигаться. Из зала слышались весёлые голоса. Женский смех. Дверь открылась. Придон деревянными шагами двигался за скиллом. Аснарты Визимают вошли свободно, словно в артанскую конюшню. Переговаривались, блики от светильников красиво играют на их обнажённых плечах, похожих на морские валуны. Придон заставил себя вспомнить, что он на бесканя выглядит сильным и красивым, а его здоровая молодая кожа блестит словно натёртая маслом. Он с усилием выпрямился, заставил себя смотреть прямо перед собой, не дёргая головой и не бросая взгляды по сторонам. В помещении два стола. Один поменьше, за ним сам великий царь Куявы, могучий тулей, он всё в том же халате, будто и не снимал. Справа его управляющий Щижарт. Слева место осталось пустым. Сердце Придона сразу оборвалось в пропасть. На другой стороне стола четыре места, все свободны. а в трех шагах другой стол. Длинный, уставленный самой разной едой. По обе стороны сидят очень красивые женщины. Придон видел, как Скилл сразу засмотрелся на них. Алекса и Тур выпрямились. Аснард перестал хохотать и принял вид значительный, а Визимайт укоризненно покачал головой. Чрево поклонился еще издали. «Светлый царь, прости, я снова со своими гостями». Царь кивнул ему на второй стол, а Артаном указал на места за своим столом. Сам он сидел свободно, величественно, руки на широких подлокотниках, резная спинка, покрытая для мягкости и удобства шкурами барсов. Сам царь даже в халате выглядит роскошным и внушающим поклонение. На голове расшитая золотом шапка. Лицо приветливое, но в глазах злое торжество. Придон с благодарностью взглянул на Щежарда. В этот момент хотелось сделать для него что-то хорошее, важное. Это тот, который не дал царю прогнать их сразу. На середине стола горят, как жар, широкие кубки из чистого золота. Огромные рубины блистают по ободкам, словно капли крови великанов. «Садитесь», — сказал Тулей почти благодушно. «Мы решили за это время, что не гоже любящему отцу принуждать родную дочь. Словом, она сейчас придет. Одевается к обеду». «У вас, как я слышал, и к обеду, и к ужину женщины идут в одной и той же одежде. Хм, какие дивные бывают обычаи. Словом, как я уже сказал, пусть и Таня сама скажет. Я не стану мешать счастью своего любимого ребенка. Как скажет, пусть так и будет». Скилл подмигнул Придону. Сердце Придона пищало от волнения и страха, прыгало по всей необъятной груди. Он чувствовал, как оно то становится крохотным, как мышонок, то раздувается так, что может разорвать грудь. А Снарт легонько ткнул Придона в бок. Даже Визимает одобриюще стукнул по спине. Уже понятно, что решит дочь царя, самый доблестный и мужественный мужчина на свете Артании. А Придон, ко всему ещё и ослепительно красив, той странной диковатой красотой, от которой шалеют женщины и к которой не чувствуют вражды мужчины. Неслышный слуга возник как из воздуха. Придон не успел проследить за ним взглядом, как все кубки оказались наполнены, а слуга исчез, будто растворился в воздухе. Он с подозрением смотрел в кубок на тёмную, вкусно пахнущую жидкость. Черева сказал торопливо: "Это виноградный сок в смеси с тёмными ягодами". А Снарт поинтересовался: "Перебродивший, перебродивший виноградный сок зовётся вином", ответил Черева поглядыва. Что делать? Нам в Куяве веселее, Пети. Вам только завидуем. Но, судя по тому, с какой жадностью выхлебал всю чашу, стать ортаниным согласился бы только под пытками. Да и тот тайком бы сам давил виноград и делал вино. Тулей повёл рукой, захватывая весь зал. Здесь все знают, что вам можно предлагать, а что нельзя. Ответьят мне лично. Так что веселитесь. Аснарт выпил залпом. Тот же сам налил себе снова, поднялся с кубком в руке. Крупный, широкий, располневший в поясе, он держался величественно, как царь огромной державы. В лице достоинство, в жестах гордость, в мудрых глазах грозное веселье. У вас прекрасное вино, сказал он. Я бывал в дальних странах, но нигде не пробовал ничего подобного. Да, артани не пьют вина, но когда в чужих краях и в походе, мы не всегда можем соблюсти свои обряды. Тулей сказал добродушно: "А что на это говорят боги?" Аснарт ответил тем же щедрым голосом: "Наши боги не последние дураки. Наш человек, выведывая в чужих странах секреты, должен носить чужую одежду, есть чужую еду и кланяться чужим богам. В походе, если есть вино, а нет воды, боги сами накажут дурака, что умрёт от жажды. И потому я везде говорил и говорю сейчас: что на свете нет вина слаще и достойнее, чем вино из Куявии. Его массивная, как пивной котел, голова повернулась в сторону смеющихся женщин. Он вскинул кубок, провел им справа налево, хватая цепкими глазами всех женщин сразу и каждую в отдельности. Они хихикали и краснели. Взгляд могучего воевода слишком уж откровенен. Аснард сказал сильным звучным голосом, «Выдам нашу самую затаенную из тайн», которых страшимся признаться даже самим себе. Да, признаюсь, сказал Снарт с кил предостерегающе. А я всё равно скажу, упрямо ответил Снарт. Вот даже разболтаю. Так вот, на самом деле наши отважные герои ходили на Куявию вовсе не ради золота или славы. И это всё так объяснялось потом, потом. Наши волхвы даже до интересов державы договорились, смешны На самом же деле, трудными горными тропами, страшными для нас, привыкших к степи, мы пробирались в вашу страну и похищали вас, самое великое сокровище куявии и всего мира. Женщины засмеялись громче. Их глаза не отрывались от твоей воды. Во взглядах, помимо женского лукавства, сквозило и многозначительное обещание. Я Сказал он так, словно проревел, но женщины, судя по их лицам, громовой голос его до не пугал. Ещё как не пугал. Суров, как ваши горы и неприступен, как леса Славии. Меня даже родня называет человеком-скалой. Но сейчас моё сердце стучит так, что раскачивает, как пьяного, а душа тревожно ноет, как будто с неё сняли кожу. Вы сейчас отомстили мне за все набеги сразу, вполне жестоко. Вы меня поразили в самое сердце. Теперь я у вас в плену, раненые и скованные звуками ваших голосов, вашими глазами. Вы все колдуньи, но я не хочу, чтобы меня расколдовывали. Он поднес кубок к рту. Все молча наблюдали, как красные толстые губы обхватили край кубка, чтобы не пролилось ни капли. Кадык двигался мерно, мощно. Кубок воевода задирал дном все выше. Наконец донышко поднялось к своду. Воевода осушил виноградный сок до дна, не пролив для богов враждебной куяви и даже капли. Тулей и Щежарт обменялись взглядами. Царь кивнул с кислой улыбкой. Трудно возражать против такого тоста. А Щежарт пристально посмотрел на Визимайта. «Я могу узнать мудреца, когда вижу его перед собой, в какой бы одежде он ни был, или вовсе без одежды. Могу я тебе, мудрый, задать вопрос? Сколько угодно». ответил Визимает высокомерно. Придон видел, как насторожились Скилл и Аснард, да и сам Визимает подобрался, глаза посуробели. У нас вчера возник спор, сказал Щижарт вкратчиво. Наши мудрецы два не вцепились друг другу в бороды, выясняя, когда начинается день. Одни говорили, что в момент, когда солнце встаёт из-за края земли, другие, что ещё раньше, при рассвете, когда только алая заря Что скажешь ты, мудрец страны Артании? Визимайт усмехнулся уголком рта. В запавших глазах было презрение. Придон вздрогнул, когда взгляд волхва упал на него. На эти вопросы ответит любой ребёнок в Артании, сказал Визимайт. Придон, ты слышал вопрос? Ответь. Ведь мы здесь из-за тебя. Взгляды, как острые стрелы, впились в тело Придона. Он судорожно вздохнул, язык прилип к гортани, мысли мечутся, как ошалелые пчелы, все плывет и качается перед глазами. Как издали услышал свой хриплый голос. День начинается, когда просыпается и Таня, тогда снова жизнь, снова свет, тогда я снова возрождаюсь к жизни, тогда начинают петь птицы, цветы поднимают головы, трава просыпается, и тогда только встает солнце. Голос звучал наполненный такой страстью, что светильники вспыхнули ярче. На стенах властелины и полководцы прошлых времен повернули головы и смотрели на Придона очень внимательно. Советник ничего не успел сказать. В зале пахнуло другим ароматом, нежным и тонким. Придон уловил его первым. Он уже чувствовал, куда смотреть, и когда на том конце зала колыхнулась штора, он схлипнул и задержал дыхание. Слуги раздвинули складки тяжелой материи. И Таня вышла медленно, словно выплыла. От нее шел такой свет, что светильники разом потускнели. На пышных волосах едва держалась крохотная корона. Из-под нее золото волос струилось, как потоки с высокой скалы. Искорки бегали в волосах, играли, шалили. И вся эта роскошь блистала, как полуденное солнце. Когда Итания прошла через зал и царственно заняла место рядом с отцом, коса легла на пол. Придон представил, что если расплести на ночь, то укроет золотом весь ковер в его шатре, а ночь превратится в сверкающий день. От этой мысли кровь закипела в жилах, он покраснел, как брошенная на горящие угли металлическая чешуйка доспехов. С губ Итании не сходила улыбка. Похоже, ей нравился восторг на лицах Ортан. что из суровых воинов превратились в потрясённых детей. Особенно часто взгляд её ясных глаз останавливался на Придоне. Ему почудилось, что она слышала его горячую речь. Он в самом деле не мог ни дышать, ни жить. Теперь весь он там, у её трона, а душа его под её ногами визжит и машет хвостиком, падает на спину и безумно счастливо, когда божественная ножка касается её щенячьего брюшка, как сквозь волшебный сон. Услышал сказочно-музыкальный голос, от которого душа во мгновение у ока оказалась на небесах. А потом, сообразив где лучше, снова заползла под ступни ее ног. «Как вам наша куяви?» — спрашивала она. «После вашей бескрайней степи не кажутся ли дивными наши высокие горы, башни магов, наш огромный город?» Придон ощутил толчки с обеих сторон. «Даже Скилл смотрит выжидающе, сам плотно сжал губы. Ну, сейчас говорить ему. Его показывают как красавца-жеребца, стараясь продать подороже. Он ещё не успел придумать, что сказать, а душа его уже разомкнула уста и заговорила страстно, огненно, опаляя губы жарким дыханием. Куяве, величественные башни, горы, озёра, дивные птицы, и тания, я не вижу даже землю, по которой ступаю, с того дня, как увидел тебя. Что мне красота дворца? Я хочу сегодня Сколько могу любоваться звёздами твоих глаз, хочу смотреть на румянец твоих щёк, на ямочки на твоих щеках. Что мне сокровище вашего дворца, тайна ваших магов? Чистокол твоих ресниц стоит больше тайны загадок. Я могу смотреть на них и любоваться вечно. Аснард крякнул, ни то осуждая, ни то одобрительно. Скильд досадливо хмурился. В глазах Итания мелькнул смех, но сказала она почти серьёзно: «В твоих словах, дорогой гость, столько силы, что я страшусь за эти стены. Может быть, лучше говорить о том, о чем положено на таких советах?» «О чем?» — вскрикнул Придон. Она пожала узкими плечиками. «О политике, безопасности границ, торговли». «И Таня!» — воскликнул он. «Да что про государственный интерес, безопасность, торговлю? Я просто люблю тебя. Я не могу жить без тебя. Как только я увидел, я обезумел». Но даже безумный, клянусь, что никто не сумеет тебя так беречь и любить, как я, Придон, сын осеннего ветра и внук громоверта. Я просто не знаю даже, что готов для тебя сделать, чтобы ты, чтобы ты Он запнулся, ибо смутно и далеко зазвучал голос бога, но смысл был непонятен, а только ныло сердце, а его бросало то в жар, то в холод. И Таня смотрела на него неотрывно, но он не мог понять, что в ее взгляде. «Хорошо», — прозвучал в его ушах ее сладкий музыкальный голос. «Но тебя не знаю я, не знают народ Куяви. Дочь царя не может выйти за простолюдина, которая ей понравится». Скилл вскипел, встал так резко, что Аснард и Визимайт едва удержали стол. «Мой брат не простолюдин». «Докажите», — отпарировала она, — Коявы должны видеть, что я выхожу замуж за героя. Придон вскрикнул воспламенённо. Только скажи, что сделать, я все эти горы сверну. Сморачивать не надо, ответила она быстро. Наоборот, надо поставить на место. Даже не гора, а просто меч. В храме бога Урдула есть алтарь, где лежал тот меч. Сейчас он сломан, даже разломан на три части. Рукоять в одном месте, лезвие в другом, ножна заброшена в третьей. Собери эти обломки и принеси их на алтарь. Там они воссоединятся снова. Придон воскликнул, дрожа от счастья: "Я соберу, я принесу, я положу всё на алтарь". Она ответила просто: "Так да возьмёшь и меня". Встречный ветер трепал волосы. Отдохнувшие кони несли резво, сами счастливы отдавались бешеной скачке, старались обогнать друг друга. Придон то и дело вырывался вперёд. Нетерпелась поскорее получить от дяди Добро на поиски меча а от верховного волхва узнать, что его ждёт. Черева велел проводить их до самой пограничной речки. Провожаты загоняли коней, меняли в каждом встречном селе, а Артани неслись, как не знающие усталости степные волки. Их кони лишь разогрелись и редко начинали ронять пену, но стоило степнякам чуть умерить бег, кони отдыхали так, будто сутки нежились на лугу. Скилл посмеивался. Взгляд его карих глаз то и дело упирался в спину младшего брата. Аснард посматривал Искоса. Старому воиводи чудилось во взгляде Скилла, кроме любви к младшему брату, ещё и странное жалость. "Жалеешь?" спросил он на скаку. Скилл нахмурился навстречу ветру. Голос прозвучал натянуто. "Когда я отбирал, с кем ехать, я отбирал по одному из тысячи достойнейших, но отобрал а вот женщины" Нет, не для поездки, а чтобы отдать ей вот как этот дурак своё сердце не смог отыскать вообще. Ни в ортании, нигде ещё. А скитался я немало. Голос старшего сына царя, как показалось в выводе, на миг дрогнул и даже прервался, но сам Скилл всё так же сурово и прямо смотрел вперёд, даже не морщился от сильного встречного ветра. Как думаешь, спросил Ласнард. Она его заметила? Трудно сказать. Атветил Скилл. Ты же знаешь, если судить о любви по обычным её проявлениям, то она больше похожа на вражду, чем на дружбу. Аснард расхохотался, поперхнулся от залетевшего в пасть ветра. Расмеялся и Скилл. Это тебе везёт с женщинами, сказал он почти с завистью. Тебя любят везде. Везде, согласился Аснард Корда. Но то всё так, пустяки. Мне вообще-то сказочно повезло. Когда я возвращаюсь из похода, она выбегает мне навстречу. Нет, не к порогу, как у других, а за городские врата, вот увидишь. Как чует, не знаю. Внутри женщины есть что-то волшебное. И всякий раз, как впервые вижу её сияющие глаза, слышу её счастливый смех, мне повезло. Мне повезло неслыханно. Я мог бы родиться раньше или позже, тогда бы мне Чёрт, не хочу даже думать о таком страшном. Мне это ли за заслуги в прежней жизни или же за подвиги моих родителей, но мне позволили родиться в самое лучшее время. И когда мне было 20 лет, я однажды встретил её, юную и трепещущую у колодца. Скилл покосился на воеводу, грузного, тяжёлого, с развивающимися на ветру седыми волосами. То было давно. "Да", ответил Ласнар счастливо. Это было давно и недавно. Когда я возвращаюсь, она выбегает за городские врата, все такая же молодая и красивая. Другие уже давно бабы, старые и безобразные, злобные старухи. Но моя все такая же юная, как в тот первый день. Конечно, каким-то уродом она может почудиться тоже старой, но у них неправильные глаза, а правильные у меня». Он ехал гордый и сам внезапно помолодевший. Выпрямился, грудь подал вперед, словно молодой воин, внезапно увидевший перед собой толпу восторженных девушек. Глаза задорно заблестели. Придон на скаку все больше взрывался лицом в конскую гриву. Глаза становились все несчастнее. «Визимайт нчался рядом», — спросил озабоченно. «Что-то случилось?» «Да!» — вскрикнул Придон. «Да!» Визимайт встревожился. «Что?» «Разве не видишь?» — вскричал Придон. «Туча идет с востока!» Визимайт повернулся. Далеко у горизонта росло облачко. Если ветром не развеет, то к вечеру может вырасти в тучу. Даже в грозовую тучу. «Ну и что?» — спросил он. «Дождь пройдет стороной. А если бы даже ветер переменился, то наши кони мчатся быстрее птиц. Мы можем уйти от любой грозы, если захотим». Придон воскликнул с такой мукой, словно рвалось сердце. «Да при чем здесь мы?» Мы разве для себя живём? Для других ведь. Она ведь не любит дождь. Такая светлая и нежная, не может любить дождь. Она такая ясная, чистая, она обожает чистое небо. Я бы полжизни отдал, только бы ползать по небосводу и сдирать все эти лохмотья ещё на горизонте. А ночью я не могу спать, потому что звёзды сияют недостаточно ярко, чтобы ей понравилось. И рассвет здесь не такой чистый и красочный, как у нас в степи. Я хотел бы Дальше Везимает не слушал, приотстал к Аснарду и Скилу. Алексей турмчатся на здря в наздрю далеко впереди. Эти ни на чем голову не сушат. Для них в мире всё просто и понятно. Впереди выросли, быстро приблизились и под грохот копыт разбежались по сторонам могучие явары. Воздух стал влажным, а когда кони взбежали на берег, Скил предостерегающе за свистел. Придон натянул повод, конь готов был ринуться в бурную воду. На том берегу уже родная Артаня. Пока гостили в Куяве, в верховьях куявских гор прошли затяжные ливни. Ручьи стали шире втрое, переполнили водами и эту реку, бурлит, вот-вот выйдет из берегов. Лучше бы, конечно, отыскать брод, но как назло, на этом берегу толпятся эти жалкие куявы, голосят по бабье. Им где на время наводнения срываться с насиженных мест, погибнет зерно на полях, а родные огороды не увезёшь на телегах. Придон толкнул Каня. Тот фыркнул как разъярённый кот, но послушно бросился в бурные волны. Придон соскользнул с седла, поплыл, даже не держась за седло. Сзади обрушилась волна. Это с разбега вломился в водные хляби гроподобный конь Аснарда. Вскоре слева показался конь в яблоках, поплыл как быстрая рыба, рядом голова Визимайта. Волхв не просто держится за седло, а будто бы даже тянет за собой коня, помогает Придон вспомнил рассказы, что род Визимая тянется от речного бога, тот даже коней его роду дарит своих выденых. Придон отдал, выбился из сил, но выбрались на берег с Визимаем на зря в наздрю. Ноги подломились. Он ухватился за стремя, чтобы не упасть на песок. Визимай тут же вскочил в седло, быстрый и ничуть не уставший. Придон со стоном забрался на конскую спину, толкнул коня пятками под бока. Догоняй, не позорь меня. Сзади слышались плеска голоса. Это выбирались на берег Скилл с Аснардом. Алекса и Тур были еще на середине реки. Визимайт ехал неподвижный, суровый, молчаливый, как всегда. Придон помнил, что из волхва слова надо тащить клещами. «О чем задумался?» — спросил он задиристо. «Как хороша Куявия?» Ему до писка в груди хотелось поговорить о Куявии. Перемыть косточки всем, с кем общались. «Мужчины любят сплетничать больше женщин». Затем обязательно перевести разговор на Итанию, но так, чтобы волк сам заговорил о ней. К его удивлению, везимают после паузы всё же сказал мирно: "Да так. Нет, не Куявия, конечно. Вспомнился родительский дом, где впервые поскакал на палочке, где меня подбрасывали к небу могучие руки отца". "И всё?" спросил Придон. Тот покосился на царского сына, усмехнулся. "Нет, Вспоминал ручей, у которого впервые встретился с девушкой. Вспоминал кувшин воды, который подала. Её руки, запах её волос, вспоминал и утреннюю росу на помятой траве, когда я вскочил и проводил её к дому. Придон спросил с замиранием сердца: "А ту, которую любил, вспоминаешь ли теперь?" Тяжёлые густые брови Визима это слегка приподнялись. В голосе прозвучало удивление. "Нет, конечно. Почему?" Спросил Придон разочарованно. В груди стало пусто, словно от слов Визимая это что-то могло измениться. Она всегда у меня перед глазами, ответил Визимай ровным голосом, через чур ровным. Не намек, ни намек я её не забываю. Конь под ним рванулся вперёд. Придону на миг почудилось, что с боков выметнулись крылья. Несколько мгновений провожал остановившимися глазами удаляющегося всадника. За спиной загрохотали копыта. Ого, Даниэль с бодрым голосом скилла. Остроглазый Визимайт увидел родные стены Арсы. А Визимайт обернулся к Придону, счастливый и повеселевший, подмигнул и крикнул: "Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на той, без которой жить нельзя".